Глава 20. Люди, познавшие в чем суть. В этот же день, сидя у Агрономского за обедом, Охременко после двух-трех рюмок водки и нескольких стаканчиков вина разговорился с ним с глазу на глаз, по душе, как со старым школьным товарищем и единомышленником. В подобных случаях при интимной беседе, чувствуя прилив благодушиства и потребность выказать перед хорошим человеком душу свою нараспашку, он, как прирожденный хохол, и притом хохломан, всегда испытывал сердечный позыв в хохладскому жарту и пересыпанию своей русской речи разными малороссийскими словечками, отчего во всякое другое время строго воздерживался. В этой их беседе обнаружилось, что Алайзий Маркович остался несколько шокирован и не совсем-то доволен его инспекторскими приемами в школе. Зачем где эта ортодоксальность, даже до подхода под благословение к этому старому козлу, когда мы только к тому и стремимся, а то и хлопочем, чтобы как ни наесть освободить земскую школу от клерикальных элементов и влияний. К чему, где эта излишняя лояльность в требованиях насчет народного гимна, портрета и тому подобного, и для чего, наконец, перед детьми величать Пушкина божественным, великим народным поэтом, когда Писарев уже чуть не 20 лет тому назад доказал, как дважды два 4 что этот ваш гений был не более как ограниченный пошляк, полный самых уродливых предрассудков, придворный льстец и вообще самый легкомысленный человек, никогда не возвышавшийся и не способный даже возвыситься до понимания народной скорби и высших социально-демократических интересов. А мы вдруг теперь опять его в великие возводим. К чему все это? Не знаменуют ли подобные требования прямо регрессивный поворот назад и не сбивают ли они с толку детей, толкая их куда-то совсем в другую сторону? от того строго реального и протестующего направления, которое мы всячески стараемся привить к ним в видах будущего, в интересах общего дела. Все эти свои сомнения и недовольства он совершенно откровенно и в самой дружеской форме высказал за стаканом вина старому приятелю. Тем более, что приятель этот, еще так недавно в Петербурге за обедом у Палкина, сам высказывался ему в совершенно солидарном с ним смысле, и вдруг сегодня такая странная с его стороны эволюция. Охременко молча и терпеливо выслушивал всю эту речь и только глядел неотводным взглядом в лицо Агрономскому, тихо улыбаясь про себя все время с чисто хохладскую, якобы простодушную хитрецою, дескать, мили-мили мельница, пока все не вымелишь. «Эх, простыня ты моя прямолинейная!» С дружеской иронией укоризненно покивал он на благоприятеля головою, когда тот, наконец, высказался. «Ничему-то жизнь вас не научает в ваших медвежьих углах, как я погляжу. Каким сорвался со школьной скамьи, таким и остался. Все в тех же шорах ходишь. А жизнь-то тем часом она вон окуды ушла. Ведь с нею, дружит ты мой, хочешь не хочешь, а приходится считаться. «А разве же мы не считаемся?» — задорно вступился за себя и своих агрономский. «Побывал бы ты хоть на одном земском собрании, так и увидел бы». «Вы?» — полупрезрительно, но благодушно ухмыльнулся Охременко. «Ну где там у чертового батька считаетесь?» Оппозиционные словоизвержения против губернатора загибаете и только. Так разве ж это считаться называется? Вот те же либеральные шоры. Э, братик умеридный, колысь-то бувь и я таким-то тоже в шорах ходил, и ходствовал за общее дело, и кричал них уже любого голоцуца госкубента и даже злапан был за это самое, яктий карасик уборщ. Ну и отсидив свое у Кутузи, и на допросы натягали, и у такие. Бодаем сто чертив их батькови. И вот тут-то во время этого сидения, воюзях Стал я сам с собою думу думать, и, тай додумавсь, Что все эти ваши хождения в народ, прокламации, демонстрации, динамиты, Все это не так кабака, одна брехня собача, або дивочьей забавки. Вот так саби махаймайся картонными мечами, по воздусям, А в точку-то самую в настоящую, значит, все это анималюсенько не бьет. Для общего дела, выходит, по нынешним временам совсем не это нужно. Как не это, вспыхнул, рисуясь напускным революционным жаром Агрономский. Как, черт возьми, не это? На какой же черт тогда все, чему мы учились, во что мы верили, к чему стремились еще со школьной скамьи? Идеалы, значит, все по боку. Все наши авторитеты, Сен-Симоны, Луи Бланы, Фурьелла, Сали, Маркс и Бакунины, все эти святые имена и их заветы и наши традиции и целый Мартиролог наших мучеников, все это к черту?» «Чувайте, братику, все это с вашей стороны. Выбачайте, одна пустая фразеология и метафизика, серечь брехня. Да к тому же я вовсе этого и не говорю», спокойно возразила Хременко. «Зачем же непременно по боку и к черту? Я говорю только, что все мы шли до сих пор неверным путем, что все эти наши приемы уже устарели, выдохлись и больше не действуют. И в самом деле, разве же все эти народные воли, хитрые механики, «Сказки про четырех братьев не глупость? Есть же Богу, одна билиберда и только, тут нужно совсем другое».